Я решил, что сейчас все и начнется. Но Мускин сказал совсем не то, что я ожидал. «Я ведь толком так и не поблагодарил тебя за то, что ты спас меня, когда Халгрим Дали чуть меня не убил. Ты спас меня жизнь, Юхансен». В ответ я смог только пожать плечами. Мускин сказал, что в тот раз я повел себя как благородный человек, мол, у меня были причины желать ему смерти,